Глава 76. Спасение или иллюзия? Лиард. Никто не стал задавать лишних вопросов, и возмущений со стороны отца тоже не последовало. Когда я в двух словах на ходу описал то, что произошло, выдавая виновного, ведь не собирался покрывать того, кому ранее безоговорочно доверял. Нужно было видеть лицо де Вира и Шокарьяны, когда я назвал имя дяди, который уже во второй раз собирался отнять жизнь у их дочери. Впрочем, человеческие родители моей любимой недалеко от них ушли. Они видели в дяде приятного мужчину, который ценил и уважал свою семью, готов был прикрывать её собственной спиной, поэтому в их головах не укладывалось услышанное. Отец, на того вообще было страшно смотреть. Его глаза сверкали настолько жутко, что даже мне стало не по себе, и это не считая моего состояния. Оставив Теннису и Архата в доме, мы поспешили к распахнутому окну, отправляясь в путь. Неслись по воздуху стаи летучих мышей. Тёмные оборачивались нам вслед, шушукаясь, ведь сразу всем было понятно, случилось что-то из ряда вон выходящее, если столько высших мчатся в одном направлении. Никто не отставал, наоборот. Девир и мой отец постоянно вырывались вперёд, желая добраться до подаренного дома пыток как можно скорее. Представительницы прекрасного пола наших двух семей летели следом за ними. Они старались храбриться и не думать о плохом. Это было заметно, но я, если честно, даже представить не мог, каково им сейчас» браты и я рассекали небо самыми последними. Моё сердце больно сшималось, ведь каждая стремительно пролетающая секунда могла забрать у меня половину моей души. Я видел, в каком состоянии была Айсель. Видел, как тяжело давался ей каждый вдох. Как тело моей ледяной вампирессы ослаблено, как сильно она измучена и истощена. «Держись, я умоляю тебя, держись. Ещё совсем немного, и я заберу тебя из этого ада». Когда вдали показался дом, на вид напоминающий уютное семейное гнездо, чего нельзя сказать о том, что творилось у него внутри, мы камнем полетели вниз, принимая человеческий образ. «Нужен план!» — мотнул головой глава совета, хватая Девира за рукав пиджака. «Какой план? Я размажу этого ублюдка по стене!» — рычал отец Айсель. «Живого места не оставлю!» «Подожди!» — пытался достучаться до него родитель. «Я знаю Нырая. Он, он понимает, что если его раскроют, смерти избежать не получится». В такой ситуации он использует Айсель как живой щит, пытаясь сбежать. Нерай может причинить ей ещё больше боли. «Да она и так держится на последнем издыхании», — взревел я. Со стороны арьяны послышался судорожный всхлип. «Что предлагаешь?» — тяжело дышал Девир побелевших костяшек, сжимая пальцы в кулаки. «Предлагаю поступить так». Айсель. Тёмный арс. Вымученно шептала я мысленно, пока Высший стоял рядом с маниакальным блеском в глазах, наблюдая, как кровь покидает моё тело, перетекая в какую-то стекляшку. «Дай мне ещё времени. Не забирай меня. Лиард придёт. Обязательно придёт». Если бы не безграничная любовь к старшему сыну клана Танеш, то наоборот молила бы о смерти, чтобы, наконец, обрести покой, избавляясь от чудовищных мучений. Но я терпела. Каждую секунду, проживая в пытках, я верила, что Лиард спасёт меня что обязательно найдёт и вступит, сожалея. Боль была уже почти привычной. Она стала частью меня. Я смотрела в одну точку, с неимоверными усилиями сглатывая оставшую вязкой слюну. Каждая клеточка тела напоминала оголённый нерв, при соприкосновении с которым испытывала нестерпимые муки. Хотелось кричать в голос, но я не была способна даже на это. Раны от укусов не заживали. Холод уже почти не чувствовался, конечности начали неметь. Я не боялась смерти, нет. Переживала лишь об одном, что больше не смогу увидеть того, кого полюбила всем сердцем и приняла душой. «Ещё немного, и можешь быть свободна», — захохотал Нерай. Не было сил даже на то, чтобы ненавидеть его. Я просто лежала без движения в тёмной подвальной комнате, напоминая бродячую псину, попавшую по неосторожности на опыты, в руки одного душевнобольного. «Ты не думай», — продолжал вещать он довольным тоном. «Позже я обязательно придам твоё тело земле. Всё-таки во мне есть здравый рассудок и сострадание». На самом деле хотелось сказать ему многое, и не только сказать, но ещё и показать. Да беда заключалась в том, что моё состояние не позволяло ни того, ни другого. «Знаешь, а ведь это я привёл в дом ассиру хохотнул Нерай. «Я всё подстроил таким образом, чтобы ты подумала, будто Лярта с ней до сих пор что-то связывает». «Женщины», — его голос наполнился едкостью, «вы всегда превращались в тупых куриц, когда дело доходило до подозрений в измене. Ну и вам же хуже. Сами выбираете не тех». — рыкнул он. — Что ты, что твоя мать? Это из-за неё я столько лет живу в мучениях. Она отвергла меня, пнула под зад, словно я голодранец с дороги. Но я смог отомстить, ударить по самому больному, чтобы Ариана в полной мере почувствовала ту боль, которая не желает покидать меня. Она будет жалеть вновь и вновь, что выбрала другого. Дело почти сделано. Теперь моя душа успокоится, а жизнь наладится. Я, наконец, буду отомщен за все те годы страданий и мук, в которых томился, ожидая часа расплаты». Я устала плавала в своих туманных мыслях, пытаясь вникнуть в услышанное, как внезапно Нерай захрипел, хватаясь за горло и смотря на меня с выпученными глазами. В это мгновение стена разлетелась в крошку, на пороге появился тот, кого я так долго ждала. «Иллюзия? Темный Арос, умоляю тебя, пусть это будет правда, прошу. Хватит этих страданий!» Мой мучитель, продолжая хрипеть, мгновенно сорвался с места, намереваясь добраться до меня, но тут его тело охватила непонятная тьма, сковывая по рукам и ногам. «Айсель!» — кинулся ко мне Леард. «Девочка моя, боги!» — судорожно вздохнул он, боясь прикоснуться, и то приближая ладони, то их тут же отдёргивая. «Я здесь, слышишь? Я пришёл за тобой!» Смотрела на него с полным безразличием. За все эти сутки, проведённые в самом настоящем аду, Нырай столько раз показывал моё обманчивое спасение, что я уже привыкла к нему, не реагируя. «Айсель!» — Лярд смахнул мои волосы на бок, прикасаясь к игле, спрятанной в моей вине. «Потерпи, любимая моя, потерпи!» Рывок, и я застонала от резкой вспышки боли, слыша сочувствующий стон и непонятный грохот, перемешанный со злобным шипением и громкой бранью. «Брат!» «Карай!» Я сразу узнала голос этого парня, по которому скучала не меньше остальных, Но он в моей мучительной иллюзии еще ни разу не был. Из глаз брызнули слезы, я просто ждала своего конца, так и не веря, что все происходящее — самое, что ни на есть реальность. «Надо уходить!» — затараторил взволнованно Кай, перекрикивая голоса позади себя. «Пока они держат его! Но отец боится навредить Айсель! забирая ее, брат, давай быстрее!» «Прости меня!» — шептал Лиард, как и почти во все разы моего спасения, поднимая на руки и бережно прижимая к себе. «Прости, умоляю!» Я больше никогда тебя не обижу. Больше никому не позволю тебе навредить. Только живи, слышишь? Только живи!» Меня пронесли мимо непонятного столпотворения, где всё смешалось в кучу. Все стремительно метались из стороны в сторону, что-то кричали, да ещё периодически проглядывалось непонятно откуда взявшаяся тьма. С каждым шагом громкие голоса становились тише, а тёмная дымка постепенно начала рассеиваться. В этот раз рядом с Лиартом шёл обеспокоенный Карай, который цепко держал меня за ладонь, согревая своим теплом. «Сестрёнка, ты давай!» — шмыгнул он носом. «Не отключайся, слушай меня! Слушай! Мы с тобой такой ледяной город отгрохаем! Я ведь всегда хотел сестру, а мне достался этот обболтус Трещал безумно лкукай, вызывая на моих устах измученную улыбку. «Сюда! Нажми сюда!» — взволнованно произнёс Леарт. Карай, так и не отпуская моей руки, проделал какие-то манипуляции и мне в глаза ударил свет, вынуждая зажмуриться. Не вынося столь яркого освещения, я из последних сил повернула голову, понимая, что могу двигаться, могу шевелиться. «Это... это всё реально? Всё происходит на самом деле? Боги, я буду жить? Меня действительно спасли?» Из груди вырвался всхлип. Потом ещё один. И ещё. Я уткнулась носом в рубашку Лиарта, едва ли не сходя с ума от понимания, что ощущаю его запах. «Это он. Это правда он». Истерика накрыла меня, и я зарыдала в голос, силой сжимая шёлковую ткань рубашки любимого в своей руке. «Шикай, Танэш!» — послышалась испуганная сквозь мой рёв. «Лекарь, живо!» — рявкнул Леард. Задыхаясь от собственных эмоций, я цеплялась за кореглазого, боясь, что стоит только отпустить его хотя бы на секунду, как он вновь исчезнет, снова оставляя меня одну в том ужасе. «Тише, радость моя!» — шептал он, торопливо шагая со мной на руках. «Я здесь, слышишь? Здесь, с тобой!» «И больше никогда и никому не позволю тебя обидеть». Хотела ответить ему, сказать хоть что-то, но не получилось, ведь слабость была настолько сильной, да ещё переизбыток эмоций давала себе знать. Внезапно перед глазами всё потемнело, и я отправилась в бессознательное состояние.